Между тем, озеро с левой стороны уже осталось позади, а сама дорога вывела их в какой-то новый и заметно отличающийся от всех предшествующий городской район, застроенный невысокими, не выше трех-четырех этажей и довольно далеко отстоящими друг от друга добротными домиками и особняками, расположившимися вдоль тихих зеленых улочек и окруженными в большинстве своем небольшими приусадебными участками. Через несколько минут, свернув направо с проспекта, обозначенного указателями как проспект Атоулфудепаева, и обогнув угловое здание, казавшееся ничемным, как очередным заморским уголком американского общепита под звучим названием «Макдоналдс», они буквально тут же повернули налево и остановились возле дома номер 50 по улице профессора Асеведу Маркеса, На стене, которого рядом с входной дверью, гордо поблескивала латунная доска с надписью Консуладо Генерал да Русия по Рио де Жанейру. Генеральное консульство России в Рио де Жанейру. А еще через десять минут весь боевой экипаж, прибывший машину, уже расположился в оборудованном бесшумном кондиционером в небольшом и уютном кабинете консула вокруг низенького журнального столика, приспособившись кто на маленьком мягком диване, кто на найденных тут же немного разношертных стульях. Консул, пока все остальные прибывшие, лениво перебрасывались своими наблюдениями о стране пребывания, неторопливо притащил откуда-то электрический чайник, Четыре небольших чашки с блюдцами и чайными ложечками, банку растворимого местного кофе и коробку с какими-то печеньями. Несуетливо, по-хозяйски расставил все на столике перед гостями, разлил по чашкам быстро вскипевшую воду и, пошептавшись о чем-то с резидентом, тихо и даже как-то слишком незаметно для обладателя такой некрупкой фигуры, покинул помещение. Сделав несколько длинных глотков из своей фарфоровой емкости, резидент, сидящий в вершине некоего условного треугольника на немного, казалось бы, маловатом для его грузной фигуры черном металлическом стуле с круглым сиденьем, со вздохом поставил чашку на лакированную поверхность стола и, нахмурившись, и опустив вниз уголки своих губ, отчего и лицо его приняло уж совсем почти заупокойное выражение, наконец произнес. Ну что ж, давайте теперь, что ли, и о деле немного поговорим. Прежде всего, его пухлая рука скользнула во внутренний карман пиджака. Это касается вас, Олег Вадимович. Может быть, нам сейчас удастся немного развеять ваши недоумение относительно... Рука его вновь выскользнула наружу. С уж зажатой между пальцами цветной фотографии стандартного размера 10 на 15 с изображением какого-то мужчины, и небрежно бросил ее на стол перед адресатом последнего персонального обращения. Относительно цели вашего здесь пребывания. Вам не знаком данный персонаж? Олег Вадимыч поднял фотографию. С нее на него сейчас в половорота смотрел довольно приятный наружности человек лет пятидесяти, с негрубыми, даже в чем-то рафинированными чертами лица, свойственными скорее испано, португалоязычным латиноамериканцам, с абсолютной, без каких-либо намеков на примесе березной кожи, со слегка подернутыми сединой, средней длины, хорошо уложенными темными волосами и почему-то с отсутствием так напрашивающихся на этот портрет традиционных классических усиков. Мужчина на фотографии был облачен в белоснежный смокинг и такого же цвета безупречную сырочку, ворот которой украшала радикально черная бабочка. В руках у него покоился высокий коктейльный бокал с соломинкой. По всей видимости, снимок был сделан на каком-то торжественном рауте или на очень солидной вечеринке. И, похоже, лицом очень хорошо знакомым объекту съемки, поскольку только что обернувшийся объект был, судя по его физиогномике и статике позы, чрезвычайно обрадован, как могло показаться приятной и, возможно, даже несколько неожиданной для него встречей. И вообще этот объект производил впечатление человека, отличающегося здоровым жизнелюбием и веселым нравом и одновременно лишенного какой-либо чопорности и надменности, которых можно было бы ожидать от обладателя такого явно не низкого социального статуса. Внимательно изучив снимок, в том числе его немного расплывчатый и смазанный задний фон, На котором прежде всего бросались в глаза контуры обнаженной женской спины в глубоком вырезе черного вечернего платья, Иванов снова положил его на стол. Нет, не знаком. Все правильно, все так же хмуро кивнул Куваев. И не должен быть знаком. Так как и вы ему? Посему разрешите представить. Господин Жозуэ Альфонсу Москозу де Пинье. Бывший заместитель министра развития промышленности и внешней торговли Бразилии, есть у них такой, проработал в данной должности чуть более трех лет, в ноябре прошлого года он смещен своего поста. — Почему? — наконец чуть прищурил глаза молодой оперработник, внимательно впитывающий в себя каждое услышанное им слово. — Потому что... — одобрительно кивнул удовлетворенный вопросом бразильский резидент — и так слишком долго подзадержался на своем месте. Он ведь представитель старой команды, той, что формировалось при предыдущем президенте кардозу и один из немногих, кто дотянул до нынешних времен. Маленькая исправка. Около полутора лет назад здесь прошли перевыборы. Вопреки всем прогнозам победил конкурент кардозу которого поначалу никто не воспринимал всерьез ну естественно за исключением рядового избирателя а именно нынешний президент лоло дасил человек к происхождению из низов сторонник левых идей но такой национальной окраски Я, Андрей Максимович, улучив момент, прервал монолог резидента, сидящего на диване непомнящей, уже освещал и хронологию основных событий, и подоплеку в общих чертах еще в Париже. — А, ну, очень хорошо. Прерванный докладчик сделал еще один одобрительный кивок и, немного помедлив, ловя, как можно было догадаться, попытавшийся было ускользнуть от него обрывок предшествующей мысли, продолжил. Ну, так вот, как, в общем-то, и ожидалось, Луу постепенно заменил всю прежнюю номенклатуру, все основные ключевые фигуры в правительстве, которые вполне справедливо считающие еще либеральными. Многие из них, естественно, ориентировались кто на Штат, кто на Евросоюз, в зависимости от личных и групповых пристрастий и, самое главное, разумеется, интересов. — А на кого ориентировался в свою бытность? — Олег показал глазами на лежащую на столе фотографию сеньор де Пинья. — А сеньор де Пинья считался и считается человеком, входящим в европейское лобби с хоть и неявным, но достаточно заметным тяготением. Здесь сидящий сбоку от Олега товарищ в светло-сером костюме с хронически недовольным выражением лица сделал небольшую паузу, отчего произнесенные им затем слова приобрели усиленную и смысловую окраску — «в сторону Парижа». «Понятно», — опустив глаза абсолютно нейтральным тоном, лаконично прокомментировал это сообщение Иванов. «А он...» имел какое-то отношение к тендеру на поставку истребителей? Разумеется. Хотя подобные заказы исходят непосредственно из Министерства обороны и финансируют за счет его бюджета, но формально сама сделка должна проводиться через Министерство внешней торговли, и Де Пинья, как один из заместителей главы этого ведомства, естественно был в курсе того, как развивается ситуация с этим затянувшимся конкурсом. Кроме того, Он ведь также вполне закономерно входил в состав межправительственной комиссии по российско-бразильскому экономическому сотрудничеству. Хотя, по причине своей отставки, в последнем ее заседании он, естественно, участие уже не принимал. Конечно, после некоторой паузы пожал плечами бразильский резидент. Его личный голос при принятии окончательного решения по этому злосчастному тендеру вряд ли мог бы иметь что при нынешнем президенте, что при прошлом, какое-то определяющее значение. Но совещательным он в любом случае, несомненно, был. Олег задумчиво кивнул головой и после небольшой паузы произнес. — А почему он, интересно, сумел так долго продержаться уже при нынешнем президенте? — Насколько я понимаю, целый год с лихом какие-то более прочные, чем остальные их всех, связи? — Да нет. Тут дело, скорее, не в связях, похоже, больше в его личных качествах. Во всяком случае, у нас сложилось именно такое мнение. Других причин мы не обнаружили. Личные качества? Вы имеете в виду организаторские способности и административные? Да нет. Куваев впервые, пожалуй, за все время их общения улыбнулся. Но улыбка эта тоже вышла какой-то кривоватой и скорее на легкую гримасу, не административные. Как вы сами, наверное, могли уже заметить, есть люди, которые в силу своего характера обладают редким умением, таким, я бы даже сказал, неосознанным, инстинктивным даром не нажить себе врагов на любом месте, который они бы не занимали, даже в политике. Судя... По большому счету, Де Пиньи, в общем-то, в буквальном смысле слова «политиком» никогда и не был. Этих амбиций за ним особенно не наблюдалось. А кем он был? А какой ответ логично напрашивается, если учесть то, какой он занимал пост? Бизнесменом? Верно. И был, и есть, поскольку у него, вернее, у его семьи в сфере экономики, очень и очень большие интересы, причем весьма разнообразные. Здесь, по ходу дела, я хотел бы сразу кое-что добавить, вмешался в ведущий соделок непомнящий. Относительно еще одного интереса, на этот раз ж не семейного, а его личного, персонального. Дело в том, что сеньор де Пинья известен в определенных кругах не только как бизнесмен, но и как весьма неутомимый плейбой. То есть особым аскетизмом наш герой не отличается? — сделал закономерное ему заключение из озвученной посылки Иванов. — Не отличается, — подтвердил кувайф В принципе, насколько нам стало известно, именно кое-какие похождения этого героя, ставшие достоянием местной желтой прессы, и были использованы в качестве формального повода для его отставки. Хотя надо заметить, что она в целом прошла весьма тихо, спокойно и даже как-то незаметно. Собственно говоря, это была даже не отставка в буквальном смысле слова, а как у нас любили раньше говорить «переход на другую работу», немного, правда, с понижением, если судить по формальной табели о рангах, и с некоторой потерей было их возможностей, но по большому счету на работу вполне престижную и даже, можно сказать, почетную. И на какую же снова прищурился Иванов? Опять весьма явственно почувствовавший в том, что услышанных им словах, определенную концентрацию внутренней смысловой нагрузки. — На дипломатическую. Концентрация еще более усилилась. — А именно? Олег опустил вниз глаза. Заданный им вопрос был практически абсолютно бессмысленным. Он почти на сто процентов был уверен в том, какой на него последует ответ, и разочарование его не постигло. До Пенье было предложено занять освобождающийся пост бразильского посла во Франции, и он согласился. — А когда он освобождается, этот пост? — По нашим сведениям, новый посол должен быть в Париже уже в марте. — Так. После некоторой паузы выразительно резюмировал только что полученную им информацию, прибывший из Парижа молодой командированный и по совместительству некоторым образом турист. «Ну что, хлопчик, начинаешь теперь потихонечку понимать, в чем здесь твоя миссия?» С тонкой, прячущейся в усики, улыбкой, посмотрел на него непомнящий. «Ну, пока еще не до конца». Неопределенно пожал плечами хлопчик и посмотрел на бразильского резидента. «Он что, объект нашей разработки?» «В определенном роде», — не менее неопределенно ответил резидент. «В плане последующей вербовки...» «В плане вербовки, я думаю, шансы у нас весьма хлипкие», — скептично покачал головой Куваев. «Во всяком случае, на данный момент. Почему?» «Основы нет. Больших симпатий к России, я имею в виду, таких, чтобы это можно было как-то использовать, у нашего героя, к сожалению, не было. И нет. Денег таких, чтобы его привязать так серьезно, нет уже у нас». Скорее, наоборот, при большом желании он скупить сможет со всеми потрохами. А бизнес? Бизнес, к сожалению, тоже на нас никак не завязан. Все дыпения раньше были известны как традиционные латифундист Союз сельхозпроизводители. В середине 70-х, когда цены на нефть на мировом рынке взлетели до небес, и тогдашние бразильские власти приняли национальную программу по постепенному переводу автотранспорта с бензина на топливный спирт, семья до пенья практически полностью переключилась на производство сахарного тростника, но потом, когда практическое воплощение этой идеи в силу ряда причин стало постепенно глохнуть, И в несколько раз сменившиеся новые правительства активно заняло с разведкой и разработкой собственных нефтяных месторождений. Эти депиния вложили большую часть своего капитала в добычу и переработку редких цветных металлов — марганца, бериллия и, если не ошибаюсь, не А в Бразилии что, богатые залежи? Ну, я не знаю, насколько они богатые, но есть. В основном сконцентрированы на территории одного этого штата мина Райс. Так что, как сами понимаете, нам, представители рода де Пинья, в этом плане не союзники, а самые, что есть, прямые экономические конкуренты. Поэтому-то в этом контексте и становится вполне понятна их любовь. Ну, если не любовь, то, по крайней мере, достаточно сильный интерес к прекрасной Франции. Да? Куваев, словно за подтверждением своих слов, посмотрел на Иванова первым ответным порывом иванова был сказать просто да но он подавил этот порыв ну честно говоря андрей максимович мне не совсем понятно почему именно к франции не совсем понятно пожевал губами андрей максимович а как у вас во франции обстоит дело с добычей бериле Бериллия? — протянул иванов как студент застигнутый врасплох внезапным коварным вопросом экзаменатора и стремительно пытающийся найти в закромах своей памяти хоть какой-то более-менее или подходящий ответ. — А не обе я. — С марганцем. Экзаменатор, не давая ему времени на раздумья, продолжил свой прессинг. Олег почувствовал неожиданный прилив крови к кончикам своих ушей и опустил глаза. — Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, не густо. Экзаменатор обменялся быстрым взглядом, сидящим на диване товарищем, и, чтобы подавить подступающую улыбку, еще больше опустил вниз кончик своих губ, отчего стал похож на надувшегося капризного ребенка, хотя при этом произнес весьма мягким тоном. — По-моему, тоже не густо, даже, я бы сказал, очень не густо. Иванов поднял взгляд. — А на что они вообще идут? — Берилли, Нёби. «А что?» — Куваев, в свою очередь, снова, на этот раз уже вопросительно, посмотрел на непомнящего, как бы перепасовывая ему этот вопрос. Непомнящий, коротко откашлившись и подавшись чуть вперед, приступил к разъяснению. «Бериллий и его сплавы применяют в электротехнике самолета и ракетостроении. Необий является необходимым компонентом химически стойких жиропрочных сталей, из которых, помимо всего прочего, опять-таки, изготовляют детали ракет, реактивных двигателей. не помнишь опять откашлялся. Маргансом же, в свою очередь, легирует сплавы из алюминия, то есть, опять же, все князя гладко вписывается в нашу родную авиационную тему». «Да», — протянул молодой оперработник. «Ну что ж, теперь понятно. Понятно, что основа для симпатии есть» достаточно прочная, к Франции, вернее, к ее строителем. И, я так полагаю, само его назначение на пост посла тоже не просто так произошло в силу благоприятного расположения звезд. Естественно, развел руками кувайф В нашем мире нет ничего случайного. Такие вещи никогда без лоббирования не обходятся. Ну и... После нескольких секунд сосредоточенного молчания снова подал голос Иванов. Что же нам тогда остается? Морально-психологическая основа? Компромат, учитывая его плейбойские наклонности. Компромат для кого? Вернее, перед кем? Ну, перед начальством его высоким, тем же президентом, я не знаю, общественным мнением, женой. Бразильский резидент, наморщив нос, покачал головой. Начальство его... «Все давным-давно в курсе. Точно так же, как общественное мнение. И жена, слово говоря, уж четвертый по счету. Я не хочу сказать, что, конечно, ему на это абсолютно наплевать, наверное, нет. Он, естественно, старается особенно не афишировать свои похождения и каким-то образом все-таки соблюдать приличия по мере возможности. Но как основа, чтобы взять его в оборот, это, увы, тоже не годится». — Во всяком случае, исходя из тех материалов, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Олег устремил на него пристальный взгляд. — Как же нам тогда к нему подступиться? — Олежек! — инициативу ответа на этот вопрос взял товарищ, сидящий на диване. — Ты, по всей видимости, не очень хорошо уловил. — Андрей Максимович тебе уже дал понять, что в данном случае о какой-либо вербовочной перспективе речь, по крайней мере, на нынешнем этапе, как бы мы этого не хотели, не идет. Мы должны быть реалистами и трезво оценивать имеющийся шанс. — о чем тогда идет речь? — Ну, подумай. Головка светлая, в чем мы уже имели возможность убедиться. — Вспомни у нас ведь в арсенале не одна только вербовка разные формы и методы есть например еще в числе прочего такая штука как столкнувшись с несколько замедленной реакцией своего собеседника не решил дать подсказку ну ну отвлечение внимания на ложный объект дал наконец вытягиваемый из него ответ собеседник совершенно верно — А что это нам даст? — Что это нам даст? — непомнящий перевел взгляд на сосредоточенных хмурые лица бразильского резидента. Резидент вздохнул. — А давайте-ка, немножко с вами как бы порассуждаем на эту тему. — Поставим себя на место нашего воображаемого противника, коим в данном случае является, естественно, французы. Я имею в виду и досошников, как наших основных непосредственных соперников по бразильскому тендеру, и соответствующие спецслужбы, которые, как мы поняли, получили от вас там на месте необходимый импульс относительно направленности вашего интереса и которые, как мы имели уже возможность это почувствовать здесь, во время вашего пребывания в столице, восприняли этот импульс со всей степенью серьезности и соответствующим образом на него прореагировали, чему доказательством является то, что за вами по прибытии была немедленно выставлена наружка. Сами местные по собственной инициативе на это так оперативно сподвигнуться бы не смогли. Вы для них личность абсолютно незнакомая и здесь никоим образом не засвечены. Значит, о вашем прибытии их заблаговременно уведомили и личность вашу соответствующим образом охарактеризовали. Конечно, мы не имеем права сбрасывать со счетов возможной самой невероятной случайности или какого-либо совпадения. Поэтому перед вами будет стоять чрезвычайно важная задача постараться определить, Уже здесь будет ли за вами хвост и в Рио или нет? Если вы обнаружите слежку и здесь, то можно почти уже со стопроцентной уверенностью говорить, что местные действуют по чьей-то наводке и в чьих-то интересах, в чьих уточнять уже не будем, я полагаю, так достаточно ясно. А также можно предполагать, что они... — Стараются в этом случае по возможности фиксировать все ваши шаги действия. И что еще? — Контакты, — хоть и тоже в форме вопроса, но довольно уверенно произнес Олег в ответ на устремленный на него вопросительный взгляд. — Правильно, — кивнул головой Куваев. — Моделируем ситуацию дальше. — Какова, как вы думаете, может быть, реакция французов? Когда они узнают, что одним из таких контактов лица, установленного ими как русский разведчик, и не просто разведчик, а человек, проявляющий повышенный интерес к известному контракту на закупку истребителей, и с не до конца еще ясно, какой целью, внезапно прилетевший в Бразилию, так вот, что будет? Если они узнают, что контактом этого лица является не кто-либо а вновь назначенный бразильский посол во Франции, то есть человек, который как раньше, так и в дальнейшем по роду своей службы, будет по меньшей мере в курсе того, как будет колебаться чаша весов в плане принятия окончательного решения по этому контракту. То, может быть, и кто его знает, сможет подкинуть на эту чашу и свою, пусть маленькую, но гирьку. А к какому выводу должны логично прийти французы? Да не только французы, а любой другой, в том числе и мы сами могли прийти и окажись на их месте. — Ну, я полагаю, после небольшой паузы, — сосредоточенно нахмурившись, протянул Иванов, — в подобные ситуации сразу вырисовываются как бы две версии. Первое, русские пытаются осуществить к объекту вербовочный подход. Желаю уловить какую-то реакцию на свои слова. — Олег посмотрел на лицо бразильского резидента, но поскольку на нем, как впрочем, и на протяжении всей беседы было по-прежнему зафиксировано выражение хмурого скепсиса, что не давало абсолютно никакой подсказки, он тут же перевел взгляд на непомнящего. Непомнящий, в свою очередь, тоже скривил довольно постную мину. Но подобные версии только еще имеют некоторое право на существование. Но тут сразу возникает ряд вопросов. Любому вербовочному подходу, согласись, всегда предшествует серьезная разработка объекта. И ведется она в основном здесь, на месте его непосредственного пребывания. И ведет ее местная резидентура. И она же, как правило, вербует объект своими силами. Нет, разумеется, могут привлекаться и залетные вербовщики, если речь идет, скажем, о каком-нибудь слишком специфическом индивидууме или же вербовки под чужим флагом. Но в этом случае задействуются люди из центра, как правило, нелегалы. Зачем, спрашивается, на такое деликатное дело? Посылать разведчика, работающего, причем под абсолютно легальным прикрытием, в совершенно другой стране, даже в другой части света, и вообще незнакомого ни с местными условиями, ни как можно судить с самим объектом вербовки. Где здесь логика, если рассуждать с точки зрения профессионалов? Ну, хорошо, медленно кинул головой Олег. Версия вторая. Объект уже завербован. Да поскольку он на весьма неопределенный срок уезжает в третью страну, то его передают на связь опер с которым тот будет поддерживать контакт уже в стране прибытия. А его разве нельзя передать на связь уже на месте по прибытии этого самого объекта в страну пребывания? Но это же менее удобно и опасно. Я там известен и часто под наружкой хожу. Придется изощрять, чтобы время найти, нормальное место. Все-таки первые встречи, знакомству Нужна и соответствующая обстановка, психологический комфорт. А здесь все это есть. И я здесь человек неизвестный, никакого внимания привлекать не должен, по идее. Ну? Не помнящий выразительно посмотрел на Куваева. Эта версия уже постройней, пологичнее, да, Андрей Максимович?